Глава 3. Закон баланса. Баланс рождается при наличии связи между тремя телами: физическим, ментальным и духовным. Одна моя клиентка Светлана с головой окунулась в духовное развитие: чтение мантр, ретриты, медитация, йога, правильное питание. Окунулась не от хорошей жизни, Когда стресс накрывает как цунами, только тогда мы почему-то задумываемся о душе. Светлана выгорела от работы. Классическая история любого карьериста, когда уже можешь себе позволить что угодно, но радости от этого нет никакой. Я помню, как покупала себе новый Mercedes, о котором давно мечтала. Машина была обвязана большим красным бантом, с потолка сыпались конфетти. А радостные менеджеры салона поздравляли меня, хлопали, даже ключи вынесли на специальной подушечке. А я стояла посреди этого праздника жизни и не была его частью. Я ничего не чувствовала вообще. После этого случая Света бросила работу, огромную квартиру в центре, новенькую машину, светские приёмы и фуршеты и пустилась в духовные поиски. Перепробовав все возможные практики, От распития айуаски с шаманами в джунглях Перу до йоги на Бали счастья и гармонии она так и не нашла. Деньги стали заканчиваться, а с помощью медитаций пополнить банковский счёт невозможно. Теперь света выгорело уже от духовного развития. Как такое вообще возможно, спросите вы? Возможно, если нет в жизни баланса. Причина её выгорания была в том, что она постоянно боялась чего-то не успеть. Любую задачу штурмовала так, будто от этого зависел исход какой-то известной только ей одной войны. Сотни дедлайнов в ежедневнике, бесконечные совещания с командами разработчиков и решение задач до глубокой ночи. Из офиса бегом домой, из дома бегом в офис. Бесконечная спешка и никакой личной жизни. На неё просто не оставалось времени. В тот момент это казалось нормой, словно и не было другого сценария. С духовными поисками случилось то же самое: с утра до вечера медитации, йога, питание по времени и чтение развивающей литературы. Опять до глубокой ночи, опять бегом, бесконечные перелеты от одного места силы к другому, плотный график духовного развития, в котором не осталось времени на жизнь. Когда мы проработали страх не успеть жить. В сердце Светланы воцарилась гармония. Она вернулась на работу, продолжила заниматься йогой, обрела любовь. Как сказала она сама: "Мне кажется, я подчинила себе время. Теперь всё успеваю, даже иногда могу позволить себе сидеть с чашечкой кофе и просто смотреть в окно, ни о чём не думая. Только избавившись от страха и объединив развитие духовное, интеллектуальное и физическое, Света наконец смогла действительно пойти вперёд. В жизнь вернулся баланс, а с ним и смысл. Закон баланса менее известен, чем два предыдущих. Подсознательно его соблюдают лишь около 30% людей. Чаще всего с ним сталкиваются предприниматели, вынужденные выполнять огромное количество разноплановых задач. Если вы хотите решить проблему с тайм-менеджментом, то научитесь соблюдать этот закон. Он заменит любое планирование и тщетные попытки распределить свое время. Люди, соблюдающие закон баланса, все успевают. У всех нас есть только двадцать четыре часа в сутках, но некоторые используют это время эффективнее других. Оттого кажется, что они живут на какой-то другой планете с совершенно иным таймингом. Занимаются спортом, воспитывают детей. ведут бизнес, ходят по ресторанам, по вечерам читают книги, а по выходным пишут картины маслом. В то время, как другие только поднявшись с кровати, не успевают моргнуть, и вот уже пора ужинать и спать. Какой тут спорт, какие картины? Весь секрет в нашем восприятии времени. Когда ум переходит в состояние блуждания и тревожится по какому-то поводу, человек теряет связь с реальностью. погружается в свои мысли и утрачивает ощущение здесь и сейчас. Некоторые по много лет пребывают в таком состоянии, а потом внезапно приходят в себя. А годы-то уже пролетели, их не вернуть. Да и на мечты ресурсов не осталось. Быт медленно забирает всё свободное время, а жизнь похожа на старую игру электроника, где волк из мультфильма, ну погоди, добит в корзину падающие яйца. Каждое такое яйцо это задача, которую нужно решить. Скорость жизни увеличивается, задач становится всё больше, и в конце концов уже не понимаешь, за что хвататься. Яйца падают мимо корзинки и бьются. Уникальность нашего ума состоит в том, что при большом числе задач мышление способно оптимизироваться И отличие людей успешных от менее успешных лишь в том, что первые умеют находить самые короткие пути из точки А в точку Б, то есть к своей цели, и рационально расходовать энергию. Чтобы быстро реагировать на переменчивый мир, нужно быть в состоянии баланса. Жизнь как самокат. Поймал равновесие тогда поехал. Ещё это называется состоянием потока. Люди отправляются в далёкие ашрамы, проводят месяцы в медитациях, где ищут причину потери жизненного баланса. Вам это не нужно. Достаточно понимать третий закон Вселенной и соблюдать его. Три тела человека. Начнём с того, что каждый из нас состоит из трёх тел: физического, собственно само наше тело с кожей, органами, волосами, зубами, ментального это ум, все наши убеждения, знания и когнитивные способности, и третьего тело, духовного. Для него есть и другие названия: биополе, аура, душа. Развитие начинается в тот момент, когда мы находим баланс на всех трёх уровнях. Если этого не происходит, человек постоянно приспосабливается к обстоятельствам. Либо вы управляете своей жизнью Либо она управляет вами. Вспомните закон притяжения. Все события мы создаем сами, а значит и распоряжаться ими нам же. Жизненный баланс рождается только при наличии полноценной связи между тремя телами: физическим, ментальным и духовным. Развитие человека также должно идти одновременно на трех уровнях: физическом, ментальном и духовном. Если вы получаете много знаний, ментальное тело, но не применяете их на практике, физическое тело, то развития не будет. И наоборот. Если вы активно действуете, но не имеете достаточного количества информации, то результат труда будет нулевым. Если вы владеете нужными знаниями, ментальное тело, применяете их, физическое тело, но ничего не чувствуете, духовное тело. То в какой-то момент Вы придёте к выводу о том, что жизнь пуста и бессмысленна. Удивительная штука. Если мы не ощущаем сердцем результата своего труда, если внутри нас ничего не отзывается, не наступает то самое чувство удовлетворения: "Я молодец, я сделал нечто важное", то в какой-то момент пропадает мотивация к действию. Дофаминовая цепочка разрывается. И то, что раньше вдохновляло нас и побуждало вставать с кровати по утрам, становится обязательством. Дофамин гормон и нейромедиатор, который производится эндокринными клетками головного мозга. Вырабатывается, когда мы чувствуем радость и удовлетворенность. Примечание автора. А что если это произойдёт тогда, когда вы только-только начали реализовывать задуманное? А если вы с десяток лет создавали империю и в какой-то момент перегорели, на вас валится лавина обязательств и попросту перекроет вам кислород. Многие люди, живущие согласно первым двум законам вселенной, способны зарабатывать много денег. Те, кто познал закон притяжения, богатеет, чтобы получать удовольствие. Те, кто соблюдает закон свободы воли, чтобы обеспечить своё выживание. Ну что, если все удовольствия познаны, а выживать нет необходимости? Что дальше? Где искать реализацию? А вот нигде. Очень похоже на кризис среднего возраста, правда? В этой главе мы будем много говорить о деньгах и самореализации, ведь третий закон Вселенной в большей степени отражается на этих сферах жизни. Он связан с третьей чакрой. которая отвечает за коммуникации с внешним миром. При соблюдении закона баланса человек приближается к своему предназначению создать нечто такое, что останется в вечности. Неуловимый смысл жизни, который мы так отчаянно ищем с детства и до момента смерти, начинается с этого закона. Мы по отдельности рассмотрим каждое из трёх тел, чтобы вы поняли, где именно закрепился у вас жизненный дисбаланс. Если таковое у вас есть, человек может считать, что у него проблемы с телом, а на самом деле с душой. Или он может думать, что у него что-то не то с количеством компетенций, а на самом деле тело его физически слабое. Поэтому оно не готово пропускать через себя много эмоциональных импульсов. Применение любого знания это психосоматическая нагрузка. Когда мы думаем, наше тело напрягается. Нет, конечно, если вы будете нагружать себя только физически и нарастить стальные мышцы, это тоже будет нарушением баланса. Ваше тело перебросит все ресурсы на силовые нагрузки, тогда как ум перестанет быть пластичным и открытым новым знаниям. Всё должно быть в равновесии. Рассмотрим причины нарушения закона баланса в каждом теле. Физическое тело В моей практике была такая история. На консультации передо мной сидел собственник крупного бизнеса. Солидный мужчина. Строгий костюм и галстук, лакированные туфли, золотые часы. Он рассказывал, с какими трудностями сталкивается его фирма. И слушая его, я не находил тому никаких объективных причин. Ни он сам, ни его ключевые сотрудники тоже не улавливали никакой логики. От чего же все катится под откос? И когда все земные версии неудач были отметены, владелец бизнеса обратился ко мне экстрасенсу. К слову, по факту лишь пять процентов случаев из моей практики в итоге имеют какую-то мистическую основу. Обычно все сводится к нарушению законов вселенной. Я заметил, что все причины неудач в фирме происходят из-за руководителя. то документы не подпишет вовремя, то поругается с заказчиком, то ворлит не того человека. Со стороны действительно похоже на мистическое течение обстоятельств, ведь на самом деле он был отличным управленцем. А нервные решения всегда принимал ближе к концу дня. Что же это за потусторонние силы такие, которые наравнет подпортить жизнь в этой компании только ближе к закату? Это было странно. Консультацию мы проводили тоже вечером. И я заметил, как клиент порой меняет позу, как будто стараясь снять нагрузку с ног. Знаете что, Павел? Давайте так. Походите-ка вы неделю на работу в кроссовках. Что? Опешил он. Он был человеком старой закалки, глубоко убеждённый в том, что солидный вид причина, по которой его уважают партнёры и слушаются подчинённые. Просто попробуйте. Если ничего не изменится, я верну вам стоимость моей консультации в двойном объеме. Сомнениям он все же согласился, а через неделю позвонил мне в полном восторге. Сергей, это просто чудо какое-то. Оказывается, туфли и правда были для меня слишком неудобными. Как только я пришел в кроссовках, в этот же день заметил, что и кресло в моем кабинете жутко не комфортное, а стол... Я же постоянно задевал коленкой ящик. Зато дорогой, солидный, с мрамором, но такой неудобный. Оказалось, что проблема решается просто и банально. Туфли так сильно жали владельцу бизнеса, что приводили его в раздражение. Со временем он смирился с неудобной обувью и перестал придавать этому значения, как и с неудобным, но дорогим и внушительным креслом и таким же столом. Он годами нарушал закон баланса. Раздражение приходило ближе к вечеру, когда кровообращение в ногах ухудшалось. И неправильные решения каждый раз приводили его к неприятностям, а кампанию к убыткам. В кабинете сделали перестановку и обставили его комфортной мебелью, а всем сотрудникам отныне разрешалось носить свободную и удобную одежду. Прошло всего пара месяцев, И оборот бизнеса увеличился в семь раз. Баланс на уровне тела теряется из-за неудобной одежды, обуви, мебели и всего, что создает вам дискомфорт. Сюда же относятся любые болезни, которые нет времени лечить, и слабый организм. Если физически вы чувствуете себя без сил, если вам не комфортно в собственном теле, лишний вес, постоянно напряженные плечи. К тому подобное, то удержать баланс будет невозможно. При интеллектуальных нагрузках мы забываем о своём теле. Вспомните, когда мы читаем, оно иногда затекает и даже может онеметь. Если книга интересна и мы полностью погружены в текст, мы начинаем менять позу, крутиться на диване или разминаться автоматически. Когда мы сильно чем-либо увлечены, то перестаём контролировать состояние физического тела. Чтобы такого не происходило, позаботьтесь о себе, обеспечьте себя комфортом. Иначе дофаминовая цепочка быстро разрушится, и пропадёт желание продолжать то, чем вы занимаетесь. Ментальное тело. Ментальное тело это ваш ум и всё, о чём вы думаете ежедневно. Нарушить баланс на этом уровне очень просто. Достаточно получить какую-то ненужную вам информацию, которая вас взволнует, и всё, баланс потерян. Представьте, вы решаете важную рабочую задачу. Вам даже пришла в голову классная идея, и вдруг коллега зачитывает вам какую-то новость из интернета. Она вас совершенно не касается, но на эмоциональном уровне всё-таки задевает. И вот вы уже забыли о своей классной идее. Это и есть нарушение закона баланса. Наш жизненный путь состоит из поступков. Поступки же рождаются из мыслей. Если вы думаете о своей жизни, то действуете в сторону её улучшения. Если же ваш ум занят чужими событиями, проблемами, лишней для вас информацией, ваша жизнь встанет на паузу чужие убеждения это первый фактор провоцирующий нарушение закона баланса на уровне ума когда вы руководствуетесь не своими убеждениями возникает дискомфорт допустим начальник вам сказал что за столом нужно сидеть исключительно с прямой спиной такой прямой как будто швабру проглотил И теперь вместо того, чтобы погрузиться в работу, вы все время думаете о ровной спине, а не о деле. В какой-то момент чужие убеждения чаще всего ложные, ведь еще не понятно, что важнее: сидеть час так, будто швабру проглотил, или выполнить рабочую задачу за десять минут, пусть и скрючившись, становятся частью жизни и только мешают достигать целей. И ладно, если бы речь всегда шла о таких мелочах, как прямая осанка. То, что правильно для других, для вас может быть бесконечным источником неудобств, которые мешают жить комфортно и соблюдать жизненный баланс. Хорошо. Пусть ровная осанка важна для здоровья, и вечно сидеть скручившись всё-таки не на пользу вашей спине. Но возьмём бизнесмена из нашей истории. Он носил строгий костюм Неудобные туфли и удушающий галстук только потому, что так надо для успешного ведения дел, в чём его когда-то убедил. Для каждого человека существует своё правильно, которое помогает соблюдать жизненный баланс и жить комфортно. Родовые установки. Второй фактор это родовые установки. Это то, правильно которые вы унаследовали от родителей в процессе воспитания или же бессознательно перенимая привычки взрослых. Пить чай горячим или холодным, заправлять кровать так, а не иначе и тому подобное. Мы редко заостряем внимание на всех этих мелочах, но возможно, следуя привычкам родителей, вы лишаете себя жизненного баланса. Проанализируйте свой быт. Вдруг окажется, что вам на самом деле не нравится разбавлять чай холодной водой. Всё это влияет на ощущение равновесия. Правильно. Это когда вы выполняете действия так, как вам удобно и комфортно, а не так, как вам когда-то показали. Страхи. Третий фактор страхи. О них мы ещё подробно поговорим дальше. Я дам вам список всех страхов. провоцирующих нарушения закона баланса. Духовное тело. Третье тело духовное или энергетическое. Биополе, аура или душа. Называйте, как вам комфортнее. На этом уровне из состояния баланса выводит вовлечённость в чужие энергии и агрессивная внешняя среда. Вовлечённость в чужие энергии Это ситуация, когда кто-то рядом с вами делится плохими новостями, переживаниями, транслирует негативные эмоции. Например, вы стоите в очереди на кассу магазина. Настроение у вас хорошее. И вдруг человек, стоящий перед вами, закатывает скандал с продавцом, с криками и ненормативной лексикой. Если вы как-то отреагируете на ситуацию, вступите в спор, то утратите баланс. а если проигнорируете, понимая, что происходящее вас никак не касается, тогда ваше равновесие останется при вас. Никогда не стоит примерять на себя чужие неприятные ситуации. То, что происходит в жизни других, это последствия их мыслей, чувств и поступков. Это их выбор. Агрессивная внешняя среда – это ситуация, когда вокруг вас образуется общество с эмоциональным уклоном в негатив. Например, коллеги на работе постоянно обсуждают проблемы, неприятные социальные события, пересказывают драматичные истории и всячески сгущают тучи. В такой обстановке очень легко потерять баланс. Сначала вы на уровне чувств ощутите тревогу. Это значит, что вы поймали энергию низких вибраций, а следом начнёте сами думать о чужих проблемах. Думать о чужих проблемах неравно решать их, исправляться со своими трудностями через чужие тоже не получится, уж точно не у себя в голове. Три врага закона баланса: лишние вещи. Если в вашей квартире склад из ненужных вещей, которыми вы пользовались всего пару раз, то баланса в жизни достичь будет очень сложно. В две тысячи десятом году. Группа учёных изучала семейные пары Лос-Анджелеса, в которых оба родителя работали и имели хотя бы одного ребёнка школьного возраста. Выяснилось, что у женщин, которые признавали, что их дом набит хламом и понимали, что всё это нужно убрать, уровень кортизола постепенно увеличивался в течение дня. Кортизол гормон, образующийся в коре надпочечников во время стресса. Причём достаточный уровень стресса наблюдался уже с утра, когда человек по идее должен быть доволен жизнью после ночного сна. У тех же, кто совершенно не переживал из-за бардака, в большинстве своём это были мужчины, уровень кортизола, наоборот, снижался к вечеру. Оказалось, что беспорядок каждый воспринимает по-своему. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что уборка жилья обычно ложится на плечи жены, и делать это приходится после трудового дня. А те мужчины, которые всё же занимаются работой по дому, обычно не тратят на наведение чистоты так много времени, как их супруги. Далеко не всех участников раздражала обувь, разбросанная в прихожей, или горы журналов на кофейном столике, но женщины больше мужчин жаловались на обилие вещей, и уровень стресса у них оставался высоким. Учёные стали размышлять, почему же в этом случае отмечается такой сильный эмоциональный отклик. Они связали это с тем, что в обществе давно закреплено понятие дома как места, куда мы приходим отдохнуть и набраться сил. Но если жить посреди завалов из ненужных вещей, эти ожидания не оправдываются. Очень сложно расслабиться в течение дня, когда вечером вас ожидает беспорядок. требующий, чтобы его разобрали. Лишние вещи приводят к неразберихе, а та в свою очередь приводит к стрессу. И вот мы уже лишились жизненного баланса. Логика достаточно проста. Лишние люди. У каждого есть в жизни школьная подруга, жалующаяся на своего мужа, коллега, безустале пересказывающая криминальную сводку района. или назойливый сосед, жаждущий поделиться слухами про жильцов дома. Всё, что вам не интересно и заставляет вас терпеть общение из вежливости, выводит вас из равновесия. Вы имеете право не слушать то, что вам не нужно. Вы имеете право не разговаривать с теми, кого не хотите слушать. Это может показаться неприличным, зато будет честным. Просто постарайтесь выйти из ситуации как можно вежливее, например, сославшись на неотложные дела. Лишние мысли. Очевидно, что проблема нехватки пресной воды в странах Африки очень важна. Но можете ли вы её решить, думая о ней в Нижнем Новгороде? Одно дело, если с этим связана ваша работа. Вы учёный или изобретатель? который придумывает устройство, способное собирать концентрат воды из воздуха, или в меценат, спонсирующий такие исследования и разработки. В остальных случаях вы просто отвлекаетесь от реальных задач и теряете жизненные силы. В умеренной дозировке размышления над глобальными вопросами человечества, не касающимися нашей жизни напрямую, бывают полезными. Но когда в вашей голове роятся мысли о причинах распада Югославии, статистика вспышки чумы во Франции в Средние века и методы размножения кенгуру в неволе, размышлениям о собственной жизни не остаётся места. Симптомы нарушения закона баланса. Нет ощущения жизненной стабильности. Этот симптом отличается от состояния при нарушении закона свободы воли. Если там человек тревожится о стабильности по независищим от него причинам, то при нарушении закона баланса он боится, что без его действий жизнь рухнет не только его, но и окружающих. Поэтому нужно работать 7 дней в неделю без сна и отдыха, иначе солнце завтра не встанет, а лучше вообще не ложиться, чтобы всё проконтролировать. Так жизнь превращается в бесконечную череду обязательств и борьбу с трудностями. Комфортное и плавное развитие в такой ситуации невозможно, а нагрузка становится только больше. С такой позиции человеку даже не приходит в голову, что процессы как-то можно оптимизировать. Часть рабочих задач делегировать помощнику, доверить выгул собаки уже взрослому сыну. позволить супруге отогнать машину на шиномонтаж. Человеку кажется, что он отвечает абсолютно за всё в этом мире, и кроме него никто не справится. Даже в вопросах контроля за дневным светилом, который без его чуткого руководства может и опоздать. Конфликты с окружением. Проблемы с карьерным ростом. Природа сказала: все люди одинаковые. Все вокруг точно такие же, как и ты сам. Она подкинула нам такое убеждение, чтобы мы считали, что окружающие мыслят одинаково. Иначе человечество уничтожило бы себя как вид. Если кто-то нарушает закон баланса, то он начинает подталкивать к этому остальных. Вот я работаю сутками, а вы лентяи не хотите. Для вас стараюсь, неблагодарные. Неизбежно возникают конфликты. Когда человек не умеющий отдыхать заставляет других работать двадцать четыре на семь, или постоянно ему помогать и терпеть его истерики из-за усталости. В отношениях это заметнее всего, когда один партнер обвиняет другого. Я ради тебя стараюсь, жертвую всем, почему-то с друзьями не встречаюсь и на рыбалке давно не был. Да я на работе упахиваюсь как конь и все для тебя, а ты не ценишь. деятельность, при которой вы кладёте себя на жертвенный алтарь ради кого-то, бесполезное приношение. Самое бессмысленное, что может сделать один человек ради другого погибнуть. Конечно, речь не идёт о спасении из горящего дома и других проявлениях героизма. Отсутствие признания ваших успехов. Если кто-то строил дом, а в процессе разрушил два соседних Он не молодец с золотыми руками, а человек, создавший неприятности. Тот, кто нарушает закон баланса, всегда убеждён, что действует правильно, благородно и на пользу другим. Чем тяжелее его работа, тем более благодатной он её считает. Чем больше он страдает в процессе, тем якобы больше пользы приносит. Фактически Он причиняет одни неприятности и вызывает негативные эмоции у окружающих, которые никогда не оценят его достижений. Если вы чувствуете, что ваши усилия пропадают напрасно, хотя вы выворачиваетесь наизнанку, то вы нарушаете закон баланса и многое разрушаете, пытаясь что-то создать. Спросите себя: находится ли в гармонии три ваших тела? Физическое, ментальное, и духовная. Нервные расстройства и панические атаки. Это очевидное следствие постоянного напряжения и чувства непомерной ответственности перед другими. Панические атаки и неврозы могут возникать от непроходящего страха за свои поступки. Что-то я сделал не так, недостаточно, плохо. Надо вернуться и всё переделать, а то мало ли что Берегите себя. А если расстройство глубокое и мешает вам жить, обратитесь к специалисту. Проблемы с пищеварением, расстройства пищевого поведения. Закон баланса регулирует взаимодействие энергии третьей чакры. Когда человек не следует этому закону, ему необходимы постоянные пищевые компенсации. На работу и самореализацию расходуются тонны эмоциональной энергии. а потребляется физическое. Съесть бургер на ходу, а потом пельмени с майонезом ближе к полуночи. Появляются проблемы с лишним весом. Можно попробовать заменить еду медитацией, но лучше всего соблюдать закон баланса. Гнетущие финансовые обязательства. А как я зарплату всем выплачу, если не буду работать до утра? А кушать мы на что будем, если я позволю себе отдых? Эти фразы прямо указывают на нарушение закона баланса. Человек сам того не замечая набирает обязательств, которые начинают его угнетать. Причём либо он на самом деле берёт на себя намного больше, чем в состоянии вывести, либо считает невыносимыми уже имеющиеся долги, с которыми он мог бы довольно быстро разобраться, находясь в состоянии равновесия. Страхи, провоцирующие нарушение закона баланса. Их всего пять. Страх непризнания, страх чего-то не успеть, страх быть отвергнутым обществом, страх потерпеть неудачу, страх предательства. Страх непризнания. Когда человек боится, что его карьерные или личные достижения не признают, он фокусируется на том, чтобы всем доказывать свою ценность. Жизнь превращается в бесконечные поиски тех, кто поставит оценку за труды, и в тотальный трудоголизм. Обычно трудоголиками становятся ещё в детстве, когда родители демонстрируют свою любовь к ребёнку только за какие-то достижения. Петя, принесёшь пятёрку по математике, будешь самым лучшим на свете, и на выходных мы пойдём в зоопарк. Опете принёс тройяк. Нет. Родители его не били и не ругали особо. Просто мама не разговаривала с ним за ужином, а отец отказался почитать вместе книжку про динозавров перед сном. Так формируется убеждение: если мой успех признают, тогда и только тогда меня будут любить. Взрослый Петя даже представить не сможет, что его можно любить просто так, а не за пятёрку. Из таких детей вырастают безумные карьеристы, которые думают, что другим от них нужны только деньги и достижения. Сам страх заставляет требовать от окружающих заботы, внимания и любви за любые успехи, часто напрямую с этими окружающими, даже не связанными. Страх чего-то не успеть. Если вы превратили свою жизнь в гонку, то вы заранее уже проиграли. В жизни всегда найдется кто-то быстрее, лучше и успешнее, и это нормально. Победив на одной трассе, вы не снижая скорости попадаете на более сложную, и так до бесконечности. Вот сейчас все сделаю и начну жить. Вот сейчас доведу доход до ста тысяч, миллиона, десяти миллионов и начну жить. Не начнете. Солнце никогда не торопится. И ему как-то удаётся 4 с лишним миллиарда лет показываться из-за горизонта. И стоять на рассвете перед окном мне надо, чтобы в этом убедиться. Пока вы боитесь чего-то не успеть, то теряете контроль над одним из трёх тел: физическим, ментальным или духовным. И чем выше скорость вашей гонки, тем сложнее управлять балансом жизни. Страх быть отвергнутым обществом Многие теряются и тонут в собственной жизни, боясь утратить авторитет, влияние, тем самым нарушают баланс одного из тел. Чаще всего забывают о душе. Почему-то нам, людям, проще всего забить именно на неё. В итоге век прожит, карьерных достижений много, и для всех человек был хорошим и успешным, а своей жизни даже не видел. Помните, что наша жизнь это родные и близкие. А все остальные люди лишь временные персонажи на пути бесконечных перерождений. Мы не можем подарить наш успех всему миру, конечно, если вы не гений своего времени, как Никола Тесла или Альберт Эйнштейн, поэтому не стоит бояться того, что мир нас безуспешных отвергнет. Миру по сути на нас наплевать, в отличие от близких. которым мы нужны счастливыми, здоровыми, избалансированными. Страх потерпеть неудачу. Этот страх тоже родом из детства. Дети, которых часто ругали за неудачи, вырастают правильными и очень трудолюбивыми. Они готовы сутками на пролет добиваться лучшего результата, полностью забывая о своем теле, потребностях и близких людях. Пропустить обед? Легко. Снова не попасть на утренник дочери в детский сад? Не в первый. Восьмая чашка кофе за день. Ну, работает это как-то надо, лишь бы достичь цели, лишь бы не провалиться. В итоге такие достижения заканчиваются болезнями, конфликтами и постоянными внутренними противоречиями. Страх предательства Этот страх связан с постоянным контролем. Если я не буду много работать, то потеряю авторитет, а враги или конкуренты тут как тут воспользуются моей слабостью. Когда человек опасается предательства, ему необходимо работать без перерыва, решать нескончаемые трудности и совсем нельзя притормозить. Он перестаёт жить своей жизнью, постоянно оглядывается по сторонам и везде ожидает подвоха. Практика. Таковы основные страхи, провоцирующие нарушение закона баланса. Практика их проработки аналогична той, которую мы уже делали в главе 1. Другим будет лишь список ген родовых установок. Страх не признания, страх что-то не успеть, страх быть отвергнутым обществом, страх потерпеть неудачу, страх предательства. Но в этой главе у вас будут ещё два дополнительных упражнения. Лишние вещи. Первое. Возьмите листок бумаги и ручку. Второе. Пройдитесь по своему жилищу и составьте список всех вещей, которые кажутся вам лишними. Как правило, если вы не пользовались чем-то больше года, такой предмет смело можно причислять к ненужным. Третье. Избавьтесь от всего лишнего. Продайте, выбросите, подарите тому, кому это пригодится больше, чем вам. Да, мы все любим уподобляться Плюшкину и накапливать хлам. Но вы почувствуете себя свободнее, когда избавитесь от лишних вещей. Даже дышать станет легче. Четвёртое. Сделали? Поздравляю. Вы освободили в своей жизни место для чего-то нового и прекрасного. Теперь ему есть куда прийти. Природа не терпит пустоты. Следующая практика значительно сложнее. Она подойдёт людям с большим опытом визуализации и работы с подсознанием. Если вдруг не получилось с первого раза, попробуйте снова. Рано или поздно это упражнение принесёт свои плоды. Лишние люди. Первое. Возьмите листок бумаги и ручку. Второе. Закройте глаза и попросите себя увидеть людей, которые вносят дисбаланс в вашу жизнь. Ответ может прийти на уровне мысли. Ага, Маша, так и знал. Либо вы просто увидите какого-то конкретного человека. Третье. Попросите разум показать вам образами, что нужно сделать, чтобы эти люди не вносили дисбаланс в вашу жизнь. Ответ может также прийти как на уровне мысли, так и на уровне картинки. Возможно, кого-то вы захотите исключить из своей жизни. С кем-то нужно поговорить по душам. Кому-то вернуть то, что вы задолжали много лет назад. Кого-то простить. К каждому такому человеку свой подход. Четвёртое. Составьте план гармонизации отношений со всеми этими людьми и следуйте ему. Имя и напротив инструкция, что нужно сделать, чтобы устранить дисбаланс. Пятое. Действуйте. Это сложное упражнение, но вытащив из подсознания всех людей, нарушающих ваше равновесие, и поняв, как это исправить, вы вернёте гармонию в свою жизнь. Мы поговорили о законе баланса, а дальше нас ждёт закон чувств. Готовьте свои сердца. Скоро им откроется новый мир.